Ментальный сеанс завершился, и траверян открыл глаза. Он лежал на спине в дальнем углу сумрачного зала и смотрел в потолок, но не видел ни высоких сводов, ни светового пятна. Перед ним плыли картины тотальной резни, изувеченные тела, горы скелетов и черепов, монстры, рожденные женщинами, теми, что еще могли рожать. Странствуя среди звезд, он нагляделся всякого. Но кровожадная дикари Сайката и людоеды Пекла, не говоря уж о хищных, но неразумных тварях, не внушали ему подобного ужаса и отвращения. Возможно, в войнах, что вели цивилизованные расы, масштаб побоищ был не меньшим, но их скрывала броня кораблей и облако плазмы, что расплывалось после удара аннигиляторов. Там смерть была быстрой, а здесь долгой и мучительной агонией. «Там погибали бойцы, а здесь все, от мало до велика!» «Очнись!» — раздался ментальный шепот командора. «Очнись! Ты ведь такое уже видел!» «На пепле, рухнувшей надежде, горькой ягоде, еще в десятке мест!» «Чему ты удивляешься?» «Я не удивляюсь!» — отозвался Треверьян. «Я горюю!» Он сел, вдохнул едкий запах экскрементов и поморщился. Рядом, будто охраняя его, стоял контактер. — Кто ты сейчас? Частица владыки Фарданта? Ответ положительный. — В ментальной передаче я видел груды костей, но в городе их нет, и нет в пустыне. Где кости? Они сохраняются тысячелетиями. — Ядовитая плесень. Особый вид оружия против живых существ, — пояснил Фардант. Плесень уничтожила тела и кости, съела растения и животных. Потом умерла. А те леса, что мне встретились, и твари, обитающие в них, откуда все это? Сконструировано заново или восстановлено мной из сохранившегося генофонда. Так же, как существа, что обитают здесь. Это клоны, копии жителей планеты. Но они неразумные. Приподнявшись, Тривериан посмотрел на бродивших в отдалении мужчин и женщин и сказал: Их надо почаще мыть. Не надо. Эксперимент был неудачным. Скоро я их уничтожу. Одно из существ приблизилось к ним. Это была девушка на вид лет 18-20. Насколько Ивар мог разглядеть, от его соплеменниц она отличалась не больше, чем женщины Фаата, Книлина и Терукси. Лицо ее казалось бессмысленным, как у младенца. С губ текла слюна, ноги были перепачканы засохшими фекалиями. Судя по коротким светлым волосам на голове и лапке и ногтям грязным, но еще не очень длинным, ее извлекли из клон саркофага пару месяцев назад. Тревельян отвел глаза и снова повернулся к отпрыску Форданта. «Кто был первым из владык? Ты?» Матайма. Нелюдимые, так называлась группа с Центрального материка, ушли на Северо-Восток, где горы, холод и ледяные пустыни были защиты от темных. Они клонировали мозг из собственных нервных тканей и возложили на него функцию обороны. Эффективное решение. Живой мозг не требуется программировать, только указать цель и источник ресурсов. Отпрыски Матайма превосходили машины темных. И те создали Крору. Другие группы населения тоже нуждались в руководстве и защите. Так появились Даз и я, первый Фордант. Какую цель определили тебе? Выживание, расширение домена, власть над планетой, воспроизводство жизни. И ты создал побег. Гнилой побег, который тебя ненавидит. Это случилось давно и было ошибкой. Кивнув, Ивар вытянул ноги и снова лег на спину. Скафандр принялся массировать его мышцы. Светловолосая девушка не уходила, смотрела на него, раскрыв рот и издавая протяжные звуки. Гы, гы, гы. По ее ногам стекала струйка мочи. Похоже, ты ей нравишься, заметил командор. Тревелин не ответил. Он размышлял над ментопередачей, пытаясь увязать друг с другом ряд поразительных фактов. То, что жители Хтона оказались гуманоидами, а вовсе не Лоана Эо, и то, что их расу сгубили неведомые враги, и то, что этот акт бесчеловечный и жестокий, носил характер наказания. Были и другие странности. Если расправа свершилась 9-10 тысяч лет назад, Память о таком событии не могла исчезнуть. По галактическим меркам срок был недостаточный, чтобы могилы поросли травой забвения. Пусть ни Теруксия, не Книлина, но Хаптеры и Дроми знали бы про эту катастрофу и сами устрашились бы великого врага. Но такая информация отсутствовала. Может быть, Хтон с его Солнцем швырнули в провал с другого конца галактики? С такого далекого места, что ни одна из раз известных землянам там никогда не бывала. Командор снова ожил, подбросив тему для раздумий. Их солнце. Солнце и небо. Солнце было звездой класса G, а теперь это поганый красный карлик. И рефракция, примечание 44, изменилась. Голубое небо стало мутно-желтым. Он, смолкно, Треверьян не произнес ни слова, чувствуя, что мысль деда еще не завершилась. Клянусь владыкой пустоты, можно взорвать звезду, направить поток антиматерии и превратить ее в сверхновую, но состарить на миллионы лет я такого оружия не знаю. Массаж прекратился, и Ивар сел, опираясь спиной о стену. К первой девушке приблизилась еще одна. Затем подошел парень с пустыми глазами, такой же грязный и вонючий, как его соплеменницы. ггк гы ей дружно пуская слюни, троица пялилась на травельяна. «Есть вопрос», — промолвил он. «Произошедшее трактуется в ментальной записи как акт возмездия и вечной кары. Возмездие за что? В чем провинились твои предки? В уничтожении других разумных» послышалось в ответ. Ты сказал, что твой народ исследует галактику движимый любопытством и гордостью. Повторяю, это иррациональные категории. Естественная причина экспансии- захват санация жизненно важных территорий в интересах доминирующей расы. Это делалось в крупных масштабах, сотни звездных систем, сотни населенных миров. Были попытки остановить экспансию, были предупреждения. Но существа, обитавшие здесь, считали, что они сильны. Ты видел их флот? — Видел, — подтвердил Ивор. Но кто пытался их остановить? Кто их предупреждал? — Тот, кто их уничтожил. Великий враг. Другая галактическая раса? Ответ отрицательный. Не общность существ, а одно существо. Возможно. Точные данные отсутствуют. Как оно выглядело? Великий враг не имеет облика. Фордан сделал паузу и снова повторил. Возможно. Треверьян ощутил, как по спине от поясницы к лопаткам ползет волна холода. На мгновение мысли его смешались. Взор заволокло туманом. И медицинский имплант, решив, что он близок к обмороку, добавил в кровь гормонов. Сказанное Фордантом было невероятно и страшно. Этот древний разум утверждал, что во Вселенной, или по крайней мере в галактике, есть абсолют, необоримая сущность, что взвешивает деяния разумных тварей, карает за грехи и награждает праведных. Награда, вероятно, заключалась в дозволении жить и продлевать свой род. А кара... Кару он уже видел. Расколотое небо, трещина от горизонта до горизонта, бездонная пропасть и падение в холод и мрак. — Что, парень, штаны уже мокрые? — рявкнул командор. — Не дрейфь! Броня крепка и звездолеты наши быстры. — Не хорохорься, дед. Ты понимаешь, что тут произошло? — Разумеется. Плохие парни устроили массовый геноцид, не вняли предупреждением, и кто-то их прихлопнул. — Как бог черепаху. Должно быть, постарался сам владыка пустоты. Ну и получили по заслугам. Нам-то что переживать? — Мы тоже воюем, — сказал Тревельон. — Мы дрались с Фатой и Дроми, с Хаптерами и Книлина. Нас тоже могут прихлопнуть, как черепаху. Призрачный советник хмыкнул Мы оборонялись и не воевали с мирным населением Это во-первых А во-вторых, не было нам предупреждений Не было Мы хорошие парни Или ресурс безобразия и мерзости, отпущенный нам, еще не исчерпан Или Бобик давно сдох Такое ведь тоже возможно, а? Что-то мелькнуло перед лицом Тревельяна Щупальцы. Манипулятор с гибкими длинными захватами Он поднял голову. Отпрыск форданта тянулся к нему. Световые пятна на корпусе робота блуждали и кружились, словно крохотные кометы. «Ты не реагируешь на мое присутствие», — послышался шелестящий голос. «Вопрос. Ты в состоянии сна?» «Нет», — я говорил со своим советником. «Вопрос. Ваши сознания связаны?» В какой-то степени. Он очень опытен, и для меня его помощь неоценима. Вопрос. Я могу с ним общаться? Только в том случае, если внедрить его ментальную матрицу в твою структуру. Вращение световых пятен прекратилось. Очевидно, это означало, что Фордан задумался. К трем существам, глазевшим на Ивора, добавились другие, и запах фекалий и мочи стал заметнее. В этой небольшой толпе то и дело возникали стычки и раздавался яростный визг. Мой советник великий воин это он захватил сокрушителей Матаймы сказал треверьян Он бился с врагами на планетах и в космосе вдвое дольше срока моего существования значит вас ведет не только иррациональное начало заметил Фордант, и в его тоне ивар почувствовал удовлетворение. У вас есть враги, вы боретесь с ними. Я хочу о них узнать. Лучше, если об этом расскажет мой советник. Я подумаю, как обеспечить между вами связь. В толпе началась потасовка. Это походило на грызню в стоягиен. гиен. Существа, сбившись к и рухнув на пол, беспорядочно размахивали конечностями. Царапали, кусались и выли так, что у Тревельяна заложило уши. Он поднялся, шагнул к ним. Кто-то вскрикнул, заметив его, и драчуны замерли. Потом они стали расползаться, по-прежнему на четвереньках, не поднимаясь на ноги, выворачивая шеи и испуганно глядя на Ивора. «Страх — один из первых младенческих инстинктов», — подумалось ему. «Страх, голод, обида, боль, злость. Еще любопытство» то иррациональное начало, которого Фордант не понимал. «В древнем городе я видел статуи, четыре фигуры из камня», не оборачиваясь, произнес он. «Мне показалось, что это обитатели твоей планеты, но теперь я уверен, что ошибся. Они другие, совсем другие. Ты знаешь, откуда эти изваяния?» Ответ отрицательный. «Все полезные ресурсы городов давно утилизированы». «Мои отпрыски их не посещают». «Принято к сведению». Нахмурившись, пробормотал Тревельян. «Остался только один вопрос. Когда случилась катастрофа? Когда великий враг наказал твоих предков? Сколько времени прошло с тех пор?» «Неизвестно. Я существую более девяти тысяч больших оборотов. Предположение. Катастрофа случилась раньше». «В моей памяти сохранилась галактическая карта той эпохи. Ты можешь ее показать? Прямо сейчас?» Отпрыск не ответил, но от светового пятна на его корпусе вдруг протянулся яркий луч. Одна из девушек, может быть та, что первой приблизилась к Тревельяну, в ужасе завопила, и остальные подхватили ее крик. Их бормотания вопли гасли под высоким сводом, стены подземелья таяли и словно раздвигались, Тусклый свет сменился непроглядным мраком. Затем во тьме проступили искорки звезд, и Ива ощутил, как замирает сердце. Эта картина была ему знакома. «Портулан Даскинов!» Примечание 45 вымолвил он. «Жизнью клянусь, это Портулан Даскинов!» Гигантская спираль блистала и светилась перед ним. Ветвь Стрельца, ближайшая к ядру галактики, ветвь Ориона, на краю которой затерялось Солнце, и за провалом за холодной мрачной бездной в 4000 парсик самая внешняя ветвь – Рука в Персея. Этот звездный остров был невероятно велик и разнообразен. Сто миллиардов светил, облака разряженного газа, темные, лишенные космических тел области – Черные дыры и цифеиды, туманности с протозвездным веществом, огромное раскаленное солнце, голубые, белые, желтоватые, извергающие в пустоту океана энергии, звезды золотистые и оранжевые, порождавшие жизнь на своих планетах, красные и белые карлики, красные и желтые гиганты и чудовища вроде Ригеля и Беттельгейзе, светившиеся в сотни тысяч раз сильнее, чем земное солнце. Ивар видел древние шаровые скопления, висевшие выше и ниже галактического диска, гроздья звезд, собравшихся в плотные кластеры, Магеллановы облака, Геады, Плеяды и сам сияющий светом центр галактики. Это было сказочное зрелище и хорошо знакомое любому жителю Земли и всех ее колоний. «Портулан Даскинов», — подтвердил командор, — И это значит, что Даскины — их великий враг. Вспомнив, как над Хтоном раскололось небо, как мир провалился в черный тоннель, Тревельян в ужасе вздрогнул. Даскины! Конечно, лишь Даскины могли такое сотворить. Даскины — древние повелители галактики. И кем бы ни были эти таинственные существа, они не сомневались в собственном праве карать и миловать — Судить жестоко и быстро. Неприятная мысль, больше того страшная. «Не поддавайся эмоциям», — заметил призрачный советник. «Представь, что они защищали других, и их жестокость — вынужденная мера». Фордант ведь сказал, были предупреждения. Были. Так или иначе, все случилось очень давно. Теперь Даскинов нет, и беспокоиться о них не стоит. К тому же они в определенном смысле проявили милосердие. «Милосердие? О чем ты говоришь? А ты еще не понял?» «Они зашвырнули эту звездную систему в будущее за миллионы лет от собственного времени. Вот почему состарилась звезда. Планету, думаю, прикрыли защитным полем в момент переноса. Он, вероятно, небезопасен для живых существ. Словом, Хтону дали шанс». Могли ведь отправить в прошлое и погубить наверняка. В ту эпоху, когда Вселенная была пронизана жестким излучением, гибель стала бы неизбежной. Он помолчал и добавил. Успокойся, малыш, не нам судить Даскинов. Дед был прав. Не нам судить Даскинов. Мысленно повторил Тревельян, всматриваясь в сияющую спираль с мириадами звезд и думая о том, что понять и судить можно равных, но не тех, кто повелевает пространством и временем. Или сам является стихийной силой, которая для прочих звездных рас скорее природный феномен, чем акт разумного вмешательства. Галактика начала таять, и сквозь ее призрачную мглу проступили стены, потолок со световым пятном и скорчившиеся человеческие фигурки. Почти машинально Ивар потянулся к шлему, Проверил, что камера работает, и все увиденное им записано. Все увиденное и все услышанное. Каждая фраза и каждая картина. Некая мысль билась в его сознании. Обратившись к советнику, он попытался выразить ее в словах. «Если все случилось так, как ты сказал, в этом должен быть какой-то смысл. Что-то еще, кроме шанса на выживание». «В галактике далекого прошлого жизни нет, а в будущем мы. Мы, земляне, а еще Книлина, дроме хапторы и остальные. Возможно, виновных отправили к нам, и мы обязаны решить их участь. Уничтожить Хтон или возродить его?» «Возможно, и так», — согласился командор. «Еще один веский довод к необходимости тут задержаться». «Не тебе, разумеется, а мне». Голографическая галактика исчезла Казалось, отпрыск Форданта втянул мираж с миллионами солнца, сменив его реальностью Вопрос Ты беседуешь со своим советником? Да Показанное тобой нуждалось в обсуждении Мы сделали важные выводы Важные скорее для тебя, чем для меня Вопрос Какие? Об этом ты обязательно узнаешь Но сейчас я хочу осмотреться — Хочу поглядеть на живых отпрысков, которых ты наплодил. — Как ты с ними обращаешься, владыка Фордант? — Никак, — послышалось в ответ. — У них нет разума. Я уже говорил, что скоро их уничтожу.